Если верить Андрею, Танука родилась в 85 пятом недалеко отсюда, в Березняках. В день её рождения произошло первое странное событие, точнее даже два. Во-первых, родилась она мёртвой, дыхания не было, сердце не билось. Врачи каким-то чудом сумели девочку реанимировать. Во-вторых, в тот день в городе случилось ЧП, затопило третий рудник. Катастрофа была внезапная. Большую, новую, вполне благополучную шахту залило так быстро, что люди едва успели выйти на поверхность. Обошлось без жертв, но всё оборудование осталось под водой. Из 11 комбайнов не удалось достать ни одного. Кстати, пробы показали, что вода, затопившая шахты, Яйвинская. До сих пор исправить ситуацию не представляется возможным, и фабрика работает на привозном сырье. Вокруг этого события царила какая-то подозрительная тишина. Странно, что такая масштабная, я бы даже сказал, хтоническая катастрофа не получила должного освещения в прессе. Ходили слухи, будто проходчики наткнулись под землёй на что-то непонятное, но на что именно никто не знал. Новозарианская карстовая депрессия, на которую сперва грешили геологи, При тщательном рассмотрении оказалось ни при чём. Катастрофический прорыв пресных вод народные горизонты БРУ-3 по-видимому связан с некими грозными явлениями природы, которые в настоящее время остаются неизученными. Вот всё, что сказали учёные. Я почему-то вспомнил подземелья под Пермию, но связи между рождением девочки и катастрофой на шахте всё равно не увидел Хатябей. А между тем Танук утверждала, что таковая существует, и Андрей склонен был ей верить. Хрупкая, черноглазая, красивая, но совершенно не похожая на родителей, девочка росла с замкнутым, необщительным ребёнком, держалась обособленной и мало интересовалась обычными девчачьими играми, обожала животных, правда, не любила кошек, и те платили ей взаимностью. В школе её звали «колдуньей». Её единственными друзьями были два соседских мальчика. Она играла только с ними, бегала по крышам, запускала какие-то ракеты, подрывала гильзы, набитые селитрой. Раз при взрыве одной такой гильзы, осколок угодил ей в висок. Спасли миллиметры. Однако дружба эта скоро кончилась. Сперва один мальчишка утонул, потом родители другого получили назначение в отдалённый район страны и увезли сына с собой. Потом ее её семья перебралась в Перми. Она часто гуляла в одиночестве. Могла часами пропадать незнамо где. Родителям не раз приходилось поднимать по тревоге милицию. Впрочем, было и хорошее. Физрук отметил эту лёгкую пластичную девочку, и по его совету родители отдали её в хореографическое. Там она занималась семь лет, пока не произошло второе странное событие. В тот год ей исполнилось 14. Была середина июня. Школа, а точнее класс, где училась Танука, в полном составе выехал на пленэр рисовать пейзажи. А вскоре наша героиня стегла с загадочной болезнью. Трое суток температура держалась почти на уровне 40. Никакие лекарства не помогали, врачи ничего не могли понять. Никто не надеялся, что она выживет но на исходе третьего дня жар спал сам собой. Девочка выздоровела, но и стаяла, как свечка. Стала плохо спать, часто просыпалась, а проснувшись, забивалась в угол и обрывала обои. Она рассказывала непонятные вещи, придумывала себе несуществующие имена и рисовала странные картины, полные неясных образов, танцующих полулюдей и полуживотных, загадочных геометрических узоров и незнакомых пейзажей. Вдобавок болезнь дала осложнение на глаза. Роговица потеряла чувствительность, сорочки перестали суживаться. Её стал раздражать резкий свет, днём она сидела при закрытых шторах, потом вовсе перешла на ночной образ жизни. И рисовала, рисовала много и упорно.